Глава ч е т в е р т Форум. Сообщение о возможности получения раба-зверолюда. Форум Хикикамори. Я наконец-то вышел из своего дома после десяти лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Первый. Аноним. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, п р е д о с т а в л е н н ы е Юджи. Действительно ли это другой мир, Как он смог это все подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Открывать неведанное. Учиться и тренироваться. Ничего из этого за всю зиму Юджи не сделал. Но ведь уже весна, так что все может поменяться. Перевоз запрещен. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более девятиста. Сто о д и н Юджи. У меня важные, очень важные новости. Сто двенадцатый. Аноним. Тарапунька, хотя нет, как там тебя? А, Юджи, что у тебя там за важные новости? 113-й, аноним, ответ 111-му, 112-му. Я помню такое же начало разговора. Уже было трижды за последний год. 114-й, аноним, ответ 111-му, 112-му. э такое ощущение, что этот старик говорит. Тарапышка, это же вроде из какого-то доисторического дуэта. 115-й, аноним. Ответ 114-му. Ага, они там еще над теми прикалывались. 116-й, аноним. Нет, ну что такого интересного может произойти у Юджи, если он даже в соседний город попасть не может, при этом находясь в другом мире. 117-й, Юджи. Я купил раба-зверолюда. 118-й, аноним. Троеточие. 119-й, аноним. Троеточие. 120-й, аноним. Аноним. «П-п-полиция!» «Сто двадцать первый. Аноним. Офицер, да, все верно. Здесь для вас есть работа». «Сто д в е н а д т ы й Аноним. Адвокат! Господин адвокат! Похоже, для вас есть работа!» «Сто двадцать третий. Валитам, да? Трогать нельзя». С этого момента я планирую каждую ночь проводить на месте, где стоял дом Юджи, раньше или позже, но я перемещусь оттуда в другой мир. 124-й, аноним. Полиция! 123-го тоже надо посадить! 125-й, крутой. Стоп, стоп, еще ничего не понятно. Разбирательство должно быть честным и беспристрастным. Я считаю, что он виновен! 126. Хорошо информированный. Все верно. Судя по нашей истории, рабовладение и крепостное право имели широкое распространение. Поскольку мир, куда попал Юджи, находится на уровне средних веков, то возможно, что рабство там является нормой. Даже в нашем мире д е к л а р а ц и я о правах человека приняли только в 1947 году. Так что мой вывод виновен! 127. Любительница песиков. Кстати... А какой тип зверолюда? Человек с н е м е ш н ы м и ушками? Или полностью покрытый шерстью? Да, кстати, я тоже считаю, что Юджи виновен! 128. Юджи Торговец мне предложил приобрести раба, чтобы обрабатывать землю. Похоже, это распространенная практика использовать рабов для обработки земли или помощи по дому. На хозяине остается забота о повседневных нуждах раба. б и т е л и сексуально принуждать рабов считается п о х и м тоном. После определенного времени раб может выкупить свою свободу. Торговец рекомендовал зверолюда собакообразного типа. Говорит, они отличаются большой преданностью. Похоже, у них на голове и звериные ушки. Ну, вы думаете, все поняли о чем я, да? Думаю, домик для раба надо поставить снаружи. Я думаю, что жить с рабом под одной крышей вот так сразу, это несколько... Крутовато. Как вы думаете, парни? 129. Аноним. Виновен! Приговор – смертная казнь! Алису передадим на воспитание торговцу и катару, да еще и смерт т в а я должна быть мучительной! 130-й, аноним Плохие новости. Принуждать к сексу раба считается по х и м тоном. 131-й, аноним Прощай, Юджи. Не забудь научить Алису говорить на японском, а также печатать на компьютере. Дальше мы о ней сумеем позаботиться. 132-й, хорошо информированный Похоже, система немного другая, чем та, жесть, что была у нас в средние века. Видимо, рабы достаточно дороги, поскольку рабоводение ближе к римским временам. Там были и весьма высокообразованные рабы, которые, например, обучали людей патрициев. Им даже разрешалось этих детей наказывать. Подвожу итогом мнения жюри присяжных. Виновен! 134-й. Работник коммунальных служб. Ответ 132-му. Отличная работа. Юджи, возможно ты снова это забыл, но я тебе напомню. Сакура к тоже мониторит эту ветку форума. А сообщать ей, которая живет в Америке о приобретении раба, это... <сёк> Юджи, ты же понимаешь, насколько ты сейчас попал? Сто тридцать пятый. Хорошо информированный. В сруб поставить, похоже, не получится. Да и самостоятельно сделать дом тоже не так просто. Можно, конечно, сделать что-то вроде землянки, но и для нее понадобятся материалы. Кроме того, м н о г о зависит от того, какая вокруг Земля. Понадобится разбираться в этом методом проб и ошибок. Кроме того, поскольку в вашей полосе выпадает снег, то, может, разумнее будет д е л а т ь что-то типа и р а н г и как у Чукчей. 136-й, крутой. Ребята, давайте быть честными друг с другом. Вы ведь все хотите получить видео, верно? 137-й, аноним. Ответ хорошо информированному. Понятно, что ничего не понятно. Ответ сто 136-му. Мне совсем неинтересно это видео, Ч честно, честно. Вот, не насколечко. 138-й, аноним. А может проще будет разобрать сарай, который б е з т о л к у стоит во дворе, и забрать его снаружи. И мне также видео совершенно неинтересно. 139-й, Юджи. Значит, я ранга. Похоже на какую-то повадку. Как я и думал, строить ее надо снаружи. Спасибо. Насчет других новостей, я планирую завести себе домашнюю живность. Похоже, у них здесь е т ь лошади, коровы, овсы, козы и куры. Но монстры любят на этих животных нападать. Может, что-нибудь насчет этого посоветуете? Сам я думаю, что стоит начать с куриц, затем приобрести рабов. Продолжить растещать местность, затем зарегистрироваться как официальный первопроходец, а затем, получив документы, я смогу посещать город. Кстати, я тут записал то, как сражаются авантюристы. Вот видео. HTTP ссылка. 140-й, аноним. Троеточие. 141-й, аноним. Троеточие. 142-й, работник коммунальных служб. Юджи, мне кажется, у тебя несколько сбиты приоритеты. «Надеюсь, ты сам понимаешь, что с тобой что-то не так». 143-й. Уважаемый продавец в о т с т а в к е Ответ 142-му. «Ш-ш-ш! Я уже никогда с людьми по-человечески не общался. Вот он не понимает в этом ничего. Он институт не закончил, став хики на 10 лет». 144-й. Аноним. Ответ 143-му. «Эй, я тоже хики, но даже я понимаю, что и как надо делать». Сто сорок пятый, у Али Тамда трогать нельзя. А что не так у него с приоритетами? По-моему, все у него в порядке. Сто сорок шестой, л ю б и т е л ь н и з а пёсиков. Ответ сто сорок пятому. Тоже не понимаю, о чем они. Кстати, если говорить о животных, то Катаро сможет з а р а б о т а т ь п о с т у ш е й собакой. Сто сорок седьмой, аноним. Что Юджи, что у Али Тамда трогать нельзя. Оба изгоя в обществе. Кстати, чтобы 145-й не смог нанести урон нашему обществу, предлагаю его также заслать в другой мир. 148-й. Сакура. Братик, мне с тобой надо кое чем поговорить. Пойдем-ка пообщаемся в скайп. 149-й. Аноним. Упс. 150-й. Аноним. в е р а л ю д и в опасности. 151-й. Аноним. Ну, в общем-то, этого и стоило ожидать. 152-й. Работник коммунальных служб. Ну что, надеюсь, Юджи, ты сумеешь извлечь урок из своих ошибок. Можно же было сказать по-другому, назвать это подневольным работником, или помощником, работающим за долги, крепостным, наконец, хотя бы. Были же другие варианты сказать это, так ведь? 153-й. Аноним. Ответ 152-му. «Не, все это так б е з о б о ч н о поскольку крепостные тоже вызывают сомнения, да и с подневольным работником могли бы возникнуть вопросы».